Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи. Глава 20. Утренний лик. Основные персонажи. Министр двора Гэндзи, 32 года. Жрица Каму Асагао, дочь принца Момодзоно. Пятая принцесса, сестра императора Кирицубу и принца Момодзоно. Госпожа из западного флигеля, Мурасаки, супруга Гэнзи. Гэн Найсино Суке, 71-72 года. Бывшая придворная дама императора Кирицубо. Так вот, облачившись в одеяние скорби, жрица Кама принуждена была покинуть священную обитель. Примечание. Скончался отец жрицы Каму, принц Сикибукё Момодзону. Траур же был несовместим с пребыванием в синтоиском святилище. Конец примечания. Министр, никогда не забывавший тех, кому в прежние времена устремлялись его думы, довольно часто писал к ней, выражая свои соболезнования. Но к великой его досаде жрица отвечала более чем кратко, ибо память о прежних страданиях еще не изгладилась из ее сердца. Узнав, что на девятую луну жрица переехала во дворец Момодзону, Гензи отправился туда, якобы для того, чтобы навестить живущую там теперь пятую принцессу. Эту принцессу, равно как и бывшую жрицу, ушедший государь жаловал особой благосклонностью. И, помня об этом, Гензи не упускал случая выразить ей свое расположение. Принцесса и жрица занимали, соответственно, западную и восточную части главного дома. Несмотря на то, что со дня кончины принца прошло совсем немного времени, покои были запущены, повсюду стояла щемящая душу тишина. Приняв Гензи на своей половине, принцесса удостоила его беседы. Она очень постарела за последнее время, ее постоянно мучил кашель. Супругу ушедшего великого министра приходилось ей старшей сестрой, но сходства между ними не было. В то время как первая в свои весьма преклонные годы сумела сохранить завидную моложавость, вторая, напротив, казалась дряхлой старухой. Голос у нее охрип, а тело высохло. Впрочем, ведь и жизнь ее сложилась совершенно иначе. С тех пор, как покинул мир ваш отец, я чувствую себя совсем одинокой, сгибаясь под бременем лет, уныло влачу дни, и глаза мои почти не высыхают. А теперь и принц Секибукё оставил меня. Постепенно я перестаю понимать, жива я сама или уж нет. Но ваше милостивое посещение, несомненно, заставит меня забыть все печали, — говорит принцесса. О, как же она постарела, — думает Гензи, и почтительно отвечает. Увы, все так внезапно и неузнаваемо изменилось, когда государь покинул этот мир. Я был обвинен в неизвестных мне самому преступлениях и долго скитался по неведомым землям. Потом меня снова призвали ко двору, но обремененный множеством обязанностей я почти не имею досуга, а потому мне остается лишь сожалеть, что до сих пор я не мог прийти к вам и побеседовать о былых днях. О да, я не устаю изумляться, видя вокруг все новые и новые проявления непостоянства мира, и собственное долголетие удручает меня крайне. Правда, узнав о вашем возвращении, я невольно подумала, что обидно было бы умереть, не дождавшись этого радостного дня, Говорит пятая принцесса дрожащим голосом. «За годы, прошедшие со дня нашей последней встречи, вы стали еще красивее», — продолжает она. «Помню, как поразилась я, впервые увидев вас с ребенком. Что за чудесный свет озарил наш мир?» — подумалось мне. «Вы были, пожалуй, слишком красивы, и, видя вас, я всегда терзалась дурными предчувствиями. Говорят, нынешний государь очень похож на вас. Может быть, это и так, но я совершенно уверена, что даже ему до вас далеко». Она долго расхваливала Гэнзи, и он с удивлением подумал, можно ли так превозносить человека, да еще в его же присутствии. «Ах, что вы, мне слишком долго пришлось прозябать в глуши, и я до сих пор не успел оправиться», — говорит Гензи. «Государь же так прекрасен, что, пожалуй, в древние времена не было ему равных, так что вы весьма далеки от истины. А я уверена, что, будь у меня возможность, хоть изредка видеть вас», Моя и без того долгая жизнь непременно продлилась бы. «Вот и сегодня я забываю о старости, и мир уже не кажется мне таким бесконечно печальным», отвечает принцесса и снова плачет. «О, как я завидую третьей принцессе! Ведь узы, вас с ней связывающие, позволяют ей часто видеться с вами». Вот и покойный принц раскаивался. Замечает она, и Гензе прислушивается. «Ну, если бы мне разрешили заботиться о дочери принца», А лучшем теперь и мечтать было бы невозможно. Но тогда никто меня особенно не жаловал, обиженно говорит он, и взор его невольно устремляется к той части дома, где живет жрица. Ах, когда бы он мог хоть краешком глаза ее увидеть? Представив себе изящную фигуру женщины, задумчиво глядящей на прекрасный, увядающий сад, Гэнзи тихонько вздыхает. Раз уж я пришел сюда, мне следует навестить и госпожу жрицу, дабы меня потом не обвиняли в нечуткости, и он по галерее переходит в ее покои. Уже довольно темно, но сквозь обшитые темно-серой каймой штуры видны неясные очертания черного занавеса. Воздух пропитан тонким ароматом курений, убранство покоев свидетельствует о безукоризненном вкусе их обитательницы. Столь важную особу нельзя принимать на галереи, и дамы проводят гэнзи в южные передние покои. Прислужница, которую называют Сэнзи, выйдя к нему, передает послание госпожи. «Я вижу, вы теперь собираетесь держать меня за занавесями. обиженно говорит Гэнзи. «Конечно, не так уж плохо снова почувствовать себя молодым, но я надеялся, что мне позволят наконец войти. Мне казалось, что испытания, выпавшие на мою долю в священные для вас годы, дают мне право рассчитывать на вашу снисходительность. Долго жила я словно во сне, но вот проснулась и не в силах уразуметь, что более зыбко, сон или явь, поэтому мне хотелось бы отложить разговор о ваших испытаниях до более благоприятного времени, — передает бывшая жрица. А ведь и в самом деле уразуметь трудно, — вздыхает Кэнзи, и мысли его невольно обращаются к прошлому. Горести много довелось мне изведать за эти лунные годы, но, надеялся, тайно боги явят милость свою. Какие новые преграды воздвигнете вы между нами? Многое испытал я, многое передумал. Если б вы позволили мне излить хоть малую часть, — настаивает он. Никогда еще Гензи не казался жрица столь пленительным. Он очень возмужал, однако и теперь, пожалуй, слишком молод для своего сана. Внимая твоим речам о горестях мира, тем самым уже, нарушая обет, навлекая, На себя не милость богов, — передает ему жрица. «Увы, а ведь все мои былые прегрешения давно развеял бог Синадо», — молвит Гэнзи, и, право, трудно не восхититься на него глядя. Примечание. Бог Синадо. В древней Японии бог ветра. Конец примечания. «Я слышала, что не всякая жертва приятна богам». Словно невзначай, — добавляет Сэнзи, — но и ей не удается смягчить сердце жрицы, которая никогда не имела склонности к делам этого мира, а за последние годы стала настоящей затворницей. Иссе Монагатари «Исцелюсь от любви, совершил я обряд омовенья в священной реке, но почему-то боги не приняли жертву мою». Не обращая внимания на неодобрительные взгляды дам, она и не думает отвечать. «Недаром, — говорят, — ближе к старости больше обид», — разочарованно вздыхает Гензи, собираясь уходить. «А ведь я хотел только, чтобы вы вышли и взглянули на мои изменившиеся черты. Неужели я не заслужил даже этого?» Сумиёси, многотари. «Мимо твоих ворот я в этот миг прохожу. Выйди же и взгляни, как измениться могут черты того, кто влюблен». После ухода гости дамы еще долго шептались, по обыкновению своему, неумеренно восхваляя его. Глядя на небо, которое всегда в эту пору бывает особенно прекрасным, прислушиваясь к шелесту падающей листвы, они уносились думами в прошлое, таившее в себе столько неповторимого очарования, вспоминали, что занятного или трогательного было сказано министром по тому или иному поводу, и восхищались неподдельной искренностью его чувств. Раздосадованный, вернулся Гензи домой и провел бессонную ночь, о том о сём размышляя. Рано утром, приказав поднять решетку, он долго любовался стелящимся по саду туманом. Где-то за стебли засохших трав цепляется в юнок утренний лик, раскрывший несколько последних, чудом сохранившихся бутонов. Сорвав самый поблекший цветок, Гензи отсылает его жрицы. Меня неприятно поразило столь откровенное пренебрежение с вашей стороны. Воображая, с какой неприязнью вы смотрите мне вслед, и все же... Я не в силах забыть, как мелькнул перед взором когда-то утренний лик. Неужели пора рассвета и для него миновала? О, как много долгих лет! Остается надеяться лишь на то, что когда-нибудь ваше сердце смягчится. Вот что написал он ей. Рассудив, что госпожа не должна оставлять столь учтивое послание без ответа, если не хочет давать Гензе повод жаловаться на ее нечувствительность, дамы приготовили тушечницу и стали требовать, чтобы жрица немедленно написала ответ. «Осень уходит. На ограде, туманом окутанной, повисли бессильно, то ли здесь еще, то ли нет, в юнки утренний лик. Ваше сравнение в высшей степени уместно». «И рукава мои покрылись росою», — написала она, наконец. Ничего примечательного в ее письме не было, но Гэнзи долго не мог от него оторваться. Не потому ли, что мягко начертанные тушью знаки казались особенно изысканными на зеленовато-сером фоне. Очень часто ценность письма определяется званием человека или изяществом его почерка. Написанное к случаю, оно может показаться совершенным, но попробуйте потом подробно передать его содержание, наверняка будет отчего поморщиться. Потому-то я намеренно кое-что приукрашиваю, хотя в результате и могут возникнуть неточности». Гэнзи осознавал, что пылкие послания, какие он писал когда-то в юности, несовместимы с его нынешним положением. Однако, подумав, что дочь принца Сикибуке никогда не выказывала готовности порвать с ним окончательно, и долгие годы снисходительно принимала знаки внимания с его стороны, почувствовал, что не в силах смириться, и, вспомнив прошлое, написал ей длинное письмо. Уединившись в восточном флегеле, министр вызвал к себе Сензи. Среди прислуживающих жрицы-дам было немало ветрениц, готовых склониться перед мужчиной и более низкого звания. И, естественно, они превозносили министра до небес – Однако трудно было ожидать одобрения его искательству со стороны госпожи, которая в прежние времена держалась от него в отдалении. Теперь же, когда оба они были немолоды и занимали столь высокое положение в мире, больше всего на свете жрица боялась сплетен, а поскольку она знала, что люди могут осудить ее уже за то, что она отвечает на самые невинные письма Гензи о весенних цветах или осенних листьях, видя, что за годы их разлуки жрица ничуть не изменилась, Гэнзи восхищался и досадовал. Право, она была совсем не похожа на других женщин. Так или иначе, его посещение дворца Мамодзона ни для кого не осталось тайной, и в мире начали поговаривать. Ходят слухи, что министр увлечен бывшей жрицей Кама. Да, пятая принцесса может быть довольна, в самом деле, чем не пара. Разумеется, слух о том дошел и до госпожи западного флигеля. Поначалу она не придала услышанному большого значения. Будь сердце господина действительно глубоко затронуто, он не стал бы скрывать этого от меня. Но, понаблюдав за супругом некоторое время, заметила его необычную рассеянность и, в конце концов, встревожилась не на шутку. Боюсь, что это увлечение значит для него куда больше, чем он старается показать. Дочь принца Сики Букё по рождению была равна госпоже из западного флигеля. Она издавна пользовалась доброй славой. Покоря на сердце министра, госпожа Мурасаки, несомненно, оказалась бы в незавидном положении. До сих пор она не имела соперниц и привыкла к тому, что попечение супруга целиком сосредоточено на ней одной. Поэтому при мысли, что придется уступить место другой женщине, приходила в отчаяние. «Возможно, даже он не разорвет наш союз и не покинет меня совсем», — думала госпожа. «Но наверняка станет пренебрегать мною, Тем более, что я, очевидно, наскучила ему за эти годы. Нетрудно себе представить, в каком она была смятении, но, имея обыкновение ласково бронить супругу по пустякам, она и виду не подавала, когда на сердце у нее было действительно тяжело. Целыми днями Гэнзи в праздной задумчивости сидел у порога, любуясь садом. Он стал чаще бывать во дворце, а, возвращаясь оттуда, писал якобы деловые письма. И, глядя на него, госпожа думала. «Видно, не зря люди говорили. Так почему же он даже не намекнет?» Нынешней зимой были отменены все праздничные богослужения, и в столице царило уныние. Однажды, не зная, чем занять себя, Генди снова решил навестить пятую принцессу. Он отправился к ней в прекрасный сумеречный час, когда в саду поблескивал снег. Выбрав удобное мягкое платье, он старательно пропитал его благовониями и долго еще наряжался и прихорашивался». Право, ни одна женщина не сумела бы перед ним устоять. Перед уходом Гэнзи все-таки зашел проститься с госпожой. «Пятая принцесса нездорова, и я намереваюсь навестить ее», — говорит он, усаживаясь рядом. Но госпожа, даже не посмотрев в его сторону, продолжает заниматься с девочкой. трудно заметить, что она чем-то расстроена. «Вы так переменились ко мне за последнее время», — вздыхает Гэнзи. «А ведь, кажется, за мной нет никакой вины». Просто, опасаясь наскучить вам, словно поблекшее от соли платье, я стараюсь держаться в отдалении. В чем же вы обвиняете меня на сей раз? Источник цитирования не установлен. У рыбачек из Сумы поблекли платье от соли. Постылым с годами становится то, что при тебе неотлучно. О, вы совершенно правы, привыкать к чему-то опасно, роняет госпожа и отворачивается от него. Сайгу но нёга, какин вакароку Дзю. В нашем мире, увы, привыкать к чему-то опасно, потому-то теперь далеки друг от друга мы словно нити в платье рыбачки из сума. Гэнзи не хотелось оставлять её в столь дурном расположении духа, но он уже известил пятую принцессу, а потому все таки ушёл а госпожа долго еще лежала, вздыхая. «Право, всякое случается в мире, просто мне не следовало быть столь легковерной». Гензи все еще носила деяния скорби, но трудно было представить себе более удачное обрамление для его красоты, чем эти разнообразные, прекрасно сочетающиеся между собой оттенки серого. На фоне сверкающего снега фигура его казалась особенно изящной. Проводив его взглядом, госпожа подумала — что если он и в самом деле отдалится от нее, она вряд ли сможет это перенести. Не взяв с собой никого, кроме самых верных передовых, Гэнди сказал нарочно, чтобы скрыть от дам свои истинные намерения. В мои годы трудно ездить куда-нибудь, кроме дворца, но пятая принцесса осталась совсем одна. Прежде о ней заботился принц сики Букё, теперь же она просит меня о поддержке, и я нахожу это вполне естественным, тем более, что из простого сочувствия но вряд ли ему удалось убедить дам. Сластолюбие — тот досадный порог, от которого господину, как видно, никогда не удастся избавиться, перешептывались они. Как бы ни вышло неприятностей. Полагая, что человеку его сана не годится въезжать во дворец Мамадзона с людной северной стороны, Гэнди, остановившись у величественных западных ворот, выслал вперед одного из своих приближенных, дабы тот предупредил принцессу. Да уже не ждала его, и, всполошившись, велела немедленно открыть ворота. Прибежал замерзший превратник и долго возился с запором. Судя по всему, рядом не было никого, кто мог бы прийти ему на помощь, и он изо всех сил дергал скрипящую дверь, недовольно ворча. «Замок насквозь проржавел. Как тут откроешь?» Гэнзи стало очень его. «Как все мимолетно в этом мире? Думаешь, вчера, сегодня, а оказывается, прошло уже три года». Но даже если видишь, что жизнь и впредь не сулит тебе ничего, кроме печалей, легко ли покинуть этот временный приют? Так и живешь, отдавая сердце весенним цветам, осенним листьям. Не заметил, когда заросли ворота полынью. До самой стрихи старый дом снегом завален и обветшала ограда. Тихонько, словно про себя, произнес Гэнзи. Наконец ворота открыли, и карета въехала во двор. Принцесса, приняв Гэнзи в своих покоях, как всегда долго беседовала с ним, бессвязно рассказывая какие-то скучные старые истории. И, слушая ее, Гэнзи с трудом преодолевал сонливость. Да и сама принцесса то и дело зевала. «Вечерами всегда так клонит ко сну, говорить и то трудно», — пробормотала она наконец, и тут же раздались какие-то странные, никогда им не слышанные звуки. Уж не храпли? Возрадовавшись, Гэнзи собрался было встать и выйти, но тут увидел еще одну согбенную женскую фигуру, которая приближалась к нему, хрипя и покашливая. «Я должна просить у вас прощения за дерзость, но я надеялась, что вы изволите знать о моем пребывании в этом доме. Впрочем, скорее всего, вы давно забыли о моем существовании, а ведь еще ушедший государь изволил подшучивать надо мной, называя «почтенной бабусей», — сказала она, — и Гэнзи сразу же узнал ее. Когда-то он слышал, что особа, которую прежде звали Ген Найсиносуке, приняла постриг и, став послушницей при пятой принцессе, помогала ей в молитвах. Однако у него и в мыслях не было, что она до сих пор жива, и уж тем более никогда не возникало желания ее разыскать. Поэтому изумлению его не было границ. Так те годы давно стали преданием далекой старины, Любое самое смутное воспоминание заставляет меня сожалеть о своем нынешнем одиночестве. И какая же это радость — вновь услыхать знакомый голос. «Право, вы не позволите себе оставить путника, не имеющего ни родных, ни близких», — говорит Гензи, снова усаживаясь. Сётоку Тайси, Сюи Вакасю. Когда Сётоку Тайси ехал к какому-то человеку, живущему в горах Катаока, Он увидел, что у дороги лежит умирающий путник. Конь принца остановился и не хотел идти дальше. Сколько не понукали коня, сколько не били кнутом, он не двигался с места. Тогда принц позволил спешиться, подошел к умирающему от голода человеку, снял свое лиловое платье и набросил на него, сказав. «Залиты солнцем склоны горы Катаука Лежит у дороги, умирая от голода путник». Ни родных у него, ни близких. Вероятно, женщине слишком живо вспомнилось прошлое. Во всяком случае, она приняла самую соблазнительную, по ее мнению, позу и произнесла какую-то нелепую двусмысленность, попытавшись придать нежность своему скрипучему голосу, при звуках которого всякий предположил бы, что рот ее сильно скривился набок. Как видно, годы ничуть не переменили ее. Ах, где те времена, когда сетовала я На своей судьбы безотрадность произнесла она, повергнув Гензе в крайнее замешательство. Источник цитирования не установлен. Световал я на своей судьбы безотрадность, теперь же еще и обедах чужих приходится мне вздыхать. Он с трудом сдерживал улыбку, слушая, как она жалуется на внезапно приблизившуюся старость, но и не посочувствовать ей было невозможно. Многих придворных дам, которые соперничали друг с другом во времена ее юности, давно уже не было в живых. Другие, бесцельно скитаясь по миру, влачили жалкое существование. Право же, странно устроен мир. Сколь горестно короткая жизнь выпала на долю государыни. А эта женщина, не отличающаяся особыми достоинствами, живет до сих пор, спокойно творя обряды. Хотя уже тогда, когда Гензи впервые встретился с ней, Казалось, что близок крайний срок ее жизни. Неправильно истолковав причины печальной задумчивости Гэнзи, Ген Найсино Сука воодушевилась и, вспомнив молодость, говорит, «Лет немало прошло, но забыть до сих пор я не в силах Наши прежние дни, и то, как меня называл ты, мать-матери моей». Неизвестный автор Сюива Касю. Когда Минамото Но... Сигаюки приехал в омик своей матери, а внезапно ночью пришло письмо от внука с просьбой немедленно приехать, и он сообщил о намерении уехать, на что мать матери его ответила. «Мать матери своей ты навестить решил за этим, сюда приехал. Как будто бы совсем тут ни при чем, сын сына твоего». Неприятно пораженный ее развязностью, Гэнди отвечает. «Лучше ты подожди». Пока в мире ином возродишься, тогда и узнаешь, бывает ли так, чтобы сын мать свою забывал. Весьма надежные узы связывают нас, не правда ли? Как-нибудь мы с вами поговорим об этом более обстоятельно. С этими словами он выходит. В западных покоях были опущены только некоторые решётки. Видно, жрица все таки не хотела показаться негостеприимной. На небо выплыла луна, и снег, тонким слоем покрывавший сад, Заискрился, придавая холодной ночи неожиданное очарование. Гензи вдруг с удивлением вспомнил, что престарелая жеманница и зимняя ночь издавна причисляются людьми к разряду явлений, вызывающих неприятные чувства. На сей раз Гензи держался с необычной для него степенностью: Когда бы я мог услышать всего несколько слов из ваших собственных уст, но хотя бы что я вам неприятен. Я бы смирился, настойчиво просил он, но женщина оставалась непреклонной. Фудзивара но митимаса. Го сюи вакасю. Осталось у меня одно лишь желание о том, что тебе больше не мил услышать из твоих собственных уст. Даже в те давние годы, когда оба мы были молоды и многое нам прощалось, Я со всей решительностью отказала ему, несмотря на то, что этот союз наверняка пришился бы по душе покойному отцу. Теперь же, когда миновала пора рассвета, я тем более не могу допустить, чтобы он услышал мой голос. Скорее всего, думала она, и сердце ее не смягчалось, поэтому Гэнзи оставалось только сетовать на ее поистине удивительное жестокосердие. И вместе с тем, боясь показаться неучтивой, Жрица не принуждала гостя немедленно покинуть ее покои, а церемонно беседовала с ним через прислужницу, чем уязвляла его еще больше. Постепенно темнело, дул пронизывающий ветер, Генди вдруг сделалось очень грустно, и он сказал, изящно отирая слезы: убеждался не раз, в том, сколь сердце твое жестоко, но забыв обо всем, позволяя себе терзаться от новых и новых обид кого же винить?» Дамы, как обычно, преисполненные сочувствия, передали его слова госпоже. «Право к чему мне встречаться с тобой, изменяя привычкам своим? И без того известно, сколь изменчиво сердце твое. Не в моем обычаи менять распринятые решения», ответила она. Разумеется, Гензи мог дать волю негодованию и удалиться на прощание, осыпав ее упреками, но в его возрасте Это было вряд ли прилично, а потому он сказал, обращаясь к Сэнзи. «Надеюсь, вы понимаете, сколь охотно станут говорить в мире о моем поражении. Смею ли я рассчитывать? Конечно, слишком дерзко требовать, чтобы вы вспомнили о реке Молчание, и все же...» Потом он долго еще тихонько шептался с ней. но о чем?» «Право, можно ли себе позволять такое?» — возмущались дамы. Надо совсем не иметь сердца, чтобы так обращаться с господином министром. Разве он хоть раз повел себя бесцеремонно или дерзко? Но ну, не обидно ли?» Конечно же, жрица втайне и сама восхищалась изысканностью чувств Гэнзи, его чуткой душой, однако больше всего на свете боялась, как бы он не догадался об этом. «Неужели я унижусь до того, что стану одной из многих столь безудержной его превозносящих особ?» — думала она. «Неужели я позволю ему...» проникнуть в мои мысли и увидеть, что я готова склониться перед его красотой. Раз она всегда запретив себе думать о нежных чувствах, она, тем не менее, никогда не отказывалась отвечать ему, причем письма ее были неизменно учтивы и приходили прежде, чем могли возникнуть основания для беспокойства. «Мне следует и впредь сообщаться с ним через посредников, как того требует приличия», — решила жрица. Она предпочла бы вовсе не принимать министра, ибо давно уже намеревалась посвятить себя служению Будде, желая очиститься после долгих лет невольного отчуждения от пути закона. Но столь резкая перемена в их отношениях многим показалась бы странной и сделала бы ее имя предметом пересудов. Хорошо зная, как люди склонны к злословию, она не доверяла даже прислуживающим ей дамам и, соблюдая величайшую осмотрительность во всех делах своих, постепенно все больше сосредоточивалась на молитвах. У бывшей жрицы было немало братьев и сестер, но, к сожалению, не единоутробных. Ни с кем из них она не поддерживала близких отношений, и во дворце Мамадзона с каждым днем становилось все пустыннее. Поэтому, когда столь блистательный вельможа удостоил это жилище своим любезным вниманием, дамы прониклись к нему сочувствием, и, казалось, всех их объединяет одно желание. Вряд ли можно сказать, что сердцем министра владела неодолимая страсть, Нет, этого не было, но его уязвляла холодность жрицы, да и не хотелось признавать себя побежденным. Гензи никогда еще не занимал столь высокого положения в мире и не пользовался таким влиянием. За прошедшие годы он многое познал, изведал все оттенки человеческих чувств, и жизненный опыт его стал куда богаче прежнего. Теперь более чем когда-либо он не желал ради пустых прихотей подвергать опасности свое доброе имя, но ведь если он отступится, так ничего и не добившись, над ним тоже будут смеяться. Терзаемый мучительными сомнениями, Гензи все реже ночевал в доме на второй линии, и госпожа встревожилась так, что было ей, увы, не до шуток. Она старательно скрывала свое беспокойство, но вряд ли ей всегда удавалось сдерживать слезы. «Вам, видимо, не здоровится? Что с вами?» спрашивал Гензи, нежно гладя ее волосы. Они были прекрасной парой. Так и хотелось, взяв кисть, запечатлеть их фигуры на бумаге. Государь пребывает в печали после кончины государыни, и мне жаль его. Великого министра тоже нет с нами, и некому передать дела правления. Совершенно не имея досуга, я редко бываю дома, а вы к этому не привыкли. Мне хорошо, понятно, ваше недовольство, и я сочувствую вам, но право не вижу оснований для тревоги. Вы достигли вполне зрелого возраста, «Можно ли до сих пор проявлять такую нечуткость, такое неумение читать в сердцах людей?» — говорил Гэнзи, отводя упавшие на ее лоб спутанные влажные пряди. Но она все отворачивалась от него и не отвечала. «До сих пор словно дитя малое. Откуда это в вас?» — недоумевал он, вздыхая. «Право, все так шатко и непродолжительно в этом мире. Стоит ли понапрасну огорчать друг друга?» Боюсь уж, не истолковали ли вы превратно мои совершенно невинные письма к бывшей жрице Кама. Если так, то ваши подозрения весьма далеки от истины. Когда-нибудь вы и сами поймете. Жрица всегда была затворницей. Иногда просто так от нечего делать, я пытался смутить ее покой шутливыми посланиями, а поскольку жизнь ее довольно скучна, она время от времени отвечала мне. Ничего большего между нами не было» поэтому мне и в голову не приходило рассказывать вам об этом, да и не было оснований взывать к вашему сочувствию. Поймите же, у вас нет причин. Целый день Гинзи провел во флигеле, утешая госпожу. К вечеру в воздухе снова закружились снежные хлопья. Снег, шедший уже много дней подряд, припорошил ветки сосны, листья бамбука, и они поражали необычностью очертаний. В этот прекрасный вечерний час Лицо Гэнзи сияло поистине ослепительной красотой. «Люди чаще всего отдают предпочтение весне с ее цветами или осени с ее багряными листьями», — говорит Гэнзи. «А чем хуже зимняя ночь, когда искрится снег, залитый чистым лунным светом, и причудливый, лишенный красок пейзаж, так странно волнует сердце? Невольно уносишься мыслями к иным мирам, и вряд ли бывают мгновения прекраснее и трогательнее». Надо быть лишённым всякой чувствительности, чтобы причислять зимнюю ночь к тому, что наводит уныние. И Гензи велит поднять занавеси. Сад до самого дальнего уголка озарён лунным сиянием, ничто не нарушает его белизны. Засохшие кусты и травы вызывают невольную жалость, ручьи словно захлебываются от рыданий, и что-то неизъяснимо жуткое чудится в скованный льдом глади пруда. Послав в сад девочек-служанок, Гэнзи велит им катать снежные шары. Лунный свет сообщает особое очарование их изящным фигуркам. Особенно милы девочки постарше в небрежно наброшенных акомы со слабо завязанными поясами. Их длинные волосы, отчетливо вырисовываясь на белом снегу, кажутся еще чернее. Младшие, развеселившись, бегают по саду. Забыв обо всем, они побросали веера, и их открытые лица прелестны. Наиболее тщеславные, задавшись целью превзойти остальных, скатали такой большой шар, что не могут сдвинуть его с места. Растерявшись, они стоят вокруг, а другие, выйдя к краю Восточной галереи, безжалостно смеются над ними. Помнится мне, как однажды перед покоями ушедшие государыни слепили настоящую снежную гору. Ничего, казалось бы, особенного, но государыня умела придавать значительность самым ничтожным забавам. О, да, я никогда не перестану оплакивать эту утрату. Государыня славилась своей осторожностью, и я не могу сказать, что хорошо ее знал, но в ту пору, когда жила она во дворце, я неизменно пользовался ее доверием. Впрочем, я и сам во всем полагался на нее и не раз прибегал к ее помощи. Она не была тщеславна и никогда не старалась казаться умнее других, но мне не приходилось раскаиваться, когда я следовал ее советам ибо она умела наилучшим образом улаживать самые пустяковые дела, не говоря уже о чем-то значительном. Право, есть ли в мире женщина, подобная ей? Она была мягкосердечна и даже застенчива, но обладала таким душевным благородством, что сравняться с ней не было никакой возможности. Вы взросли от одного с ней корня и похожи на нее более, чем кто бы то ни было, и все же даже у вас есть некоторые неприятные черты, например, неуступчивость» которая всегда огорчает меня. Бывшая жрица Кама совсем другая. Иногда просто так, от скуки, чтобы хоть чем-то заполнить часы досуга, мы обмениваемся с ней письмами. Да, пожалуй, только о ней одной я и беспокоюсь теперь. Других не осталось. А мне кажется, что нет никого умнее и тоньше госпожи Найсино Ками, замечает госпожа Мурасаки. Я всегда полагала, что уж ее-то никто не сможет упрекнуть в легкомыслии, и то, что случилось, поистине достойно удивления. Вы совершенно правы. Если говорить о женщинах изящных, миловидных, она заслуживает упоминания в первую очередь. Я всегда думаю о ней с сожалением и раскаянием, воображаю, какие угрозения совести испытывает большинство искателей приключений, вспоминая о собственной юности. Если даже я, который по сравнению с другими был истинным образцом благонравия, говорит Гензи и слезы навертываются ему на глаза, когда вспоминает он о несчастной судьбе на Исинокаме. Есть еще обитательница горной усадьбы, которой вы пренебрегаете, считая ее недостойной вашего внимания. А ведь она куда тоньше, чем можно было бы ожидать от женщины ее звания. К сожалению, низкое происхождение определяет ее место среди прочих. Например, свойственная ей церемонность воспринимается мною скорее как недостаток, чем как достоинство. До сих пор мне не приходилось встречать женщин, в которых не было бы вовсе ничего привлекательного. Но, очевидно, не менее трудно найти такую, которая была бы средоточием всех мыслимых совершенств. Весьма трогательно своим постоянством особа, живущая в восточной усадьбе. Другой такой, пожалуй, не найдешь. Когда-то, много лет назад, она пленила меня своим незлобливым нравом и с тех пор совершенно не изменилась, все так же кратка и застенчива. Я испытываю к ней глубокое сочувствие, и вряд ли мы когда-нибудь расстанемся. За разговорами о былом и настоящем они не заметили, как спустилась ночь. Ярко светила луна, вокруг было тихо и прекрасно. Быстрый ручей, скованный льдом, и не может привольно бежать меж камней. А луна вершит в небесах свой путь неизменный, сказала госпожа. Чуть склонив голову, она любовалась садом И не было на свете женщины прекраснее. Мог ли Гэнзи помышлять о другой, имея ее рядом? К тому же она была так похожа на ту, что столько лет владела его думами. Гензи глядел на ее лицо, волосы, и сердце его грустно сжималось. Тут раздались голоса уточек-мандаринок, и он сказал. «В этой снежной ночи мы грустим, вспоминая о прошлом, а где-то вдали уныло кричат мандаринки — На зыбком ложе своем. Примечание. Уточки-мандаринки В китайской и японской поэзии Образ вечной любви верных супругов. Конец примечания. Затем, затворившись в опочивальне, Он предался воспоминаниям об ушедшей. Возможно, он на миг задремал, Во всяком случае, возник перед ним Ее неясный образ. Сердито глядя на него, она сказала, «Вы обещали молчать», но мое имя стало достоянием молвы. Позор и нестерпимые муки — вот мой горестный удел. Только он собрался ответить, как кто-то будто навалился ему на грудь, и тут же он услышал голос госпожи из западного флигеля. «Что с вами?» Очнувшись, гензи, долго не мог прийти в себя. Сердце его тревожно билось, платье оказалось насквозь промокшим. Очевидно, он плакал во сне. «Что с ним?» — встревожилась госпожа. Но Гэнзи лежал, не двигаясь. Сон безмятежный не приходит, на миг забывшись, просыпаясь в тоске. Сновидения зимних ночей так тревожны и так мимолетны. Неизъяснимая печаль сжала сердце, и, быстро поднявшись, он повелел, никому ничего не объясняя, заказать чтение сутр в разных храмах. Ушедшая именно его обвиняла в своих страданиях. Неужели ее муки так ужасно сокрушался Гэнзи? Ведь она все дни отдавала служение Будде и, казалось, немало сделала для того, чтобы облегчить бремя, отягощающее ее душу. И все же один единственный тайный грех мешает ей очиститься от скверны этого мира. Чем глубже проникал Гэнзи в душу вещей, тем большая тоска овладевала его сердцем. Как желал бы он найти дорогу в тот неведомый мир, где блуждает ныне ушедшая, и взять на себя ее муки? Но, боясь пересудов, он не решался даже открыто позаботиться об успокоении ее души. Тем более, что тогда и государь укрепился бы в своих подозрениях. Поэтому Гензе оставалось лишь в сердце своем возносить молитвы Будде Амиде. «О, сделай так, чтобы возродились мы в едином лотосе, в он». Даже если решусь за ушедшее вас лету стремиться, вняв голосу сердца, у последней реки заблудившись, Ее тени и то и не увижу Право, мог ли он не печалиться, думая об этом Продолжение следует